Глава 26 Ильсинора – поистине корабль человеческих душ, Вселенная в миниатюре. И этот маленький мирок, рассекающий необъятную шире океана, как другой большой мир, наша Земля, рассекает пространство, постоянно поражает странными контрастами. Сегодня, например, перед обедом сидим мы на корме, Мисс Уэст и я. Мисс Уэст в парусиновом матросском костюме девственной белизны. С вырезом на шее и с черным шелковым галстуком, завязанным морским узлом под широким воротником. Ее чудесные волосы аккуратно приглажены и лишь слегка выбиваются спереди на ветру. И я, тоже весь в белом, в белых башмаках, в белой шелковой рубашке, такой же безукоризненно чистенький и выхоленный, как и она. Буфетчик только что поставил перед ней хорошенький чайный сервис. На заднем плане мелькает мой вада. Мы философствуем, или, вернее, я экзаменую ее. Начав с краткого очерка предсказания Спинозе относительно современных мировоззрений, перечислив затем спекулятивные комментарии сэра Оливера Лоджа и Уильяма Рамзая по поводу последних открытий в области физики, я по обыкновению дошел до Де и стал цитировать его. «В этом взлете ввысь чистого познания, достижимого лишь для очень немногих человеческих существ, зарождается созерцательное чувство», — читал я. Жизнь перестает быть добром или злом. Она становится непрестанной игрой разнородных сил без начала и конца. Освобожденный разум сливается с мировой волей и воспринимает часть ее сущности, которая не есть моральная сущность, но эстетическая. В эту минуту раздалось рычание мистера Пайка, отдававшего приказание команде. И тотчас же матросы бросились на корму и принялись натягивать снасти. Они пробегали мимо нас, работали бок о бок с нами, но не поднимали на нас глаз. Они не удостаивали нас взглядом. Слишком далеки мы были от них, слишком им чужды. Этот-то контраст и поразил меня. Тут были рядом высшие и низшие, господа и рабы, красота и безобразие, чистота и грязь. Их босые ноги были перепачканы смолой. На их немытых телах мешком висела грязная, рваная, грубая одежда. На каждом было всего по две принадлежности туалета — короткие штаны и засаленная бумажная рубаха. А мы, сидя в наших удобных палубных креслах, с двумя слугами за спиной, воплощённые квинтэссенция элегантного безделья, прихлебывали дорогой чай из красивых чашечек тонкого фарфора и равнодушно смотрели на этих подневольных людей, чей труд делал возможным путешествие нашего плавучего мирка. Мы не говорили с ними, не замечали их существование, как и они не посмели бы заговорить с нами и не замечали нас. А мисс Уэст смотрела на них взглядом плантаторши, оценивающие состояние своих рабов. «Заметили вы, как они вошли в тело?» — сказала она мне, когда последние кольца канатов были навернуты на шпили, и люди вернулись на бак. Вот что значит правильный образ жизни. Тихая погода, тяжелая работа, свежий воздух, хорошее питание и воздержание от водки. Они продержатся в таком состоянии, пока мы не подойдем к горну. Когда вы увидите, как они день ото дня начнут сдавать. Зимний переход вокруг горна всегда тяжело отзывается на матросах. Но как только мы обойдем горн и войдем в полосу хорошей погоды в Тихом океане, они опять начнут поправляться с каждым днем. И когда мы придем в Сиэтл, они будут в отличном виде. Но съехав на берег, они в несколько дней пропьют свое жалование и явятся на другие суда такими же жалкими идиотами, какими они были, когда мы выходили в море из Балтимора. В это время в дверях командной рубки показался капитан Уэст. Он прошелся по палубе, приветливо нам улыбнулся, перекинулся с нами двумя-тремя словами и, откинув все замечающим взглядом небо, судно, паруса и определив направление ветра и состояние погоды, снова скрылся в рубке. «Белокурый ариец, господин царь-самурай». А я, допив ароматный дорогой чай, продолжал читать слух Декассера. Инстинкт создает, исполняет работу видов. Разум разрушает, критикует, отрицает и кончает чистым нигилизмом. Инстинкт творит жизнь. Бесконечно, слепо, щедрой рукой выбрасывая в мир своих клоунов, своих комиков и трагиков. Разум остается вечным зрителем представления. Он принимает участие в игре, когда ему вздумается, но никогда не отдается всецело наслаждению спортом. Освободившись из талант личной воли, разум воспаряет ввысь познания, куда инстинкт следует за ним под тысячу различных личин, стараясь снова и снова притянуть его на землю.